Глава 37. Вова. Снова ее не дождался. Я в очередной раз хотел поговорить с Аней, но вновь не смог. Когда она вот-вот должна была приехать к саду за девчонками, мне позвонили из офиса и попросили срочно явиться. Видите ли, внезапные проблемы у них, и без меня разобраться с ними никто не может. Пришлось оставлять девчонок в саду и мчать, без вариантов. Сегодня мы с дочками провели поистине прекрасный день, и идеальным его завершением стал бы разговор с их матерью, но что-то пошло не так. Аня не принимает вызов, когда я звоню, не отвечает на сообщения и всячески меня игнорирует. Конечно, мне ничего не мешает заявиться к ней на работу, ведь там я точно смогу вынудить ее поговорить. Но своим появлением могу наделать ей еще больше проблем. Аня, Аня. Называю вслух имя той, кто не идет из головы. Что же ты со мной делаешь? За эту неделю, что мы не виделись, я многое переосмыслил. Понял, где был неправ, а это уже половина решения нашей проблемы. Ласточкина мне не доверяет, ведь в прошлом я предал ее, Оставил одну в самый ответственный момент жизни. Такое не исправляется по щелчку. Паркуюсь у офиса, поднимаюсь наверх, И стоит только переступить порог опенспейса, как понимаю, что неимоверно вовремя явился. Что происходит? Спрашиваю у сотрудников в форме и при погонах. Одного взгляда на них достаточно, чтобы понять. Меня ждут большие проблемы. Мысленно прикидываю, сколько могу заплатить за нежданный визит. Думаю, кому первому из друзей позвонить и попросить помочь Ласточкиной, пока меня не будет. Выбор, естественно, падает на Карпатова. Его жена довольно хорошо общается с моей Аней. «Где старший?» — интересуюсь у парня в форме. «Он при помощи инструментов что-то делает у окна, а я никак не могу понять, кто именно ко мне в офис приехал. Это не налоговые и не силовики, ведь иначе мои сотрудники лежали бы на полу со скрещенными на спине руками. Вместо этого все сидят на своих местах, но никто не в состоянии продолжать работу. Там...» Кивает в сторону моего кабинета и продолжает делать свое дело. «Сокол, подойди, ни хрена не получается». «Да потому что у тебя руки из жопы растут». За моей спиной раздается громкий бас. «Поэтому и не можешь». «Да пошел ты!» — отмахивается от слов первый. «Я-то пойду!» — сокол продолжает с усмешкой. «Лебедь потом не мне надает по первое число». «Слышь, да помоги уже ворону!» За моей спиной раздается голос еще одного незваного гостя. «Да помогу, помогу!» — миролюбиво произносит сокол. Его бас невозможно спутать с кем-то другим. «Парни, начальство приехало!» Вдруг раздается на весь open Space громкий голос. Я тут же ухмыляюсь, узнавая голос, разворачиваюсь. «Лебедев, ты нахрена ко мне свой птичий отряд привез?» — спрашиваю у своего старого друга. «Мы с ним выросли в одном дворе». Как я раньше не догадался. Ну, конечно, это ж спасатели. Дурень, по форме мог бы понять. «Вовка!» — охреневает Андрей. «Ты какого фига здесь делаешь?» — в шоке смотрит на меня. «Вообще-то я то самое начальство, которое ты так сильно ждал». Отвечаю, не скрывая своей радости от встречи. Подходим ближе, пожимаем руки, обмениваемся крепкими мужскими объятиями, и я увожу друга в свой кабинет. Рассказывай, что за срочность, — говорю, наливая кофе. Достаю сэндвичи из холодильника. У меня всегда там несколько свежих пачек лежит. Дело непростое и срочное, — Андрюха не спешит вдаваться в подробности. Но тебе лучше б людей вывести. мало ли что, — добавляет многозначительно. Намек понял, — киваю, — все сделаем. Только аккуратно, — произносит с нажимом. Паники, сплетен и прочего нужно избежать. Ставлю на свой рабочий стол две кружки кофе и смотрю на друга. Он выглядит крайне серьезным. Что-то мне не нравится то, к чему все идет. Андрюх, скажи честно, прошу, не скрывая тревоги, насколько все серьезно. Настолько, что в любой момент могут дать отбой, признается, смотря мне прямо в глаза. Но никто не должен знать, кто у тебя был и зачем, понял? Да все уже и так знают, пожимаю плечами. Я ж не даром окрестил птичьим его отряд. При желании всегда можно найти информацию во всемирной паутине, а мои сотрудники весьма любопытны, они все выяснили уже давно. «А нефиг было орать на весь офис и показывать, что мы знакомы», произносят беззлобно. «Нефиг было без предупреждения приезжать», парирую в ответ. «Ладно, похрен уже», отмахивается. «Дадут команду, дело сделаем и свалим». «Никто больше из твоих моих не увидит, не переживай». «Да чего мне переживать? Вы ж никому из них вреда не причините», — заявляю спокойно. «У вас профиль другой», — подкалываю его, за что тут же получаю многозначительный взгляд, мол, ага, у нас другой профиль, и лукавую ухмылку. «Это мне?» — Андрюха кивком головы показывает на сэндвич. «Тебе?» — подтверждаю. «Будешь?» «А то!» — довольно ухмыляется. Я ж с Наськой разошелся, теперь вечно голодным хожу, признается, а я улавливаю в его голосе нотку печали. Тогда бери все, пододвигаю поближе к другу тарелку с сэндвичами. Пусть поест хоть нормально, а то потом неизвестно, куда его команду еще перекинут и когда он в следующий раз сможет поесть. От души, с благодарностью улыбается Лебедев. «Как хорошо, что я наведался именно к тебе», добавляет с легкой ухмылкой. Знал, что у меня всегда есть, что поесть? Смеюсь. А то, кивает. Говорить уже толком не может. У него рот набит до отказа. Смеюсь. Смотрю, как Андрюха за обе щеки уминает мою заначку. Думаю. И вдруг в мою голову приходит весьма неожиданный план. Слушай, друг. Обращаюсь к нему с энтузиазмом и азартом. Я ж перед Ласточкиной накосячил, признаюсь. В том, что Саня вечно косячу, и так все давно знают. Нет никакого смысла утаивать факт. Опять бурчит, как может, с набитым ртом Лебедев. Ну да, киваю. Знаю, сам дурак. Дурак, подтверждает. Она ж тебя любит. Ни одна больше тебя, дурака, такого не примет. Да знаю, отмахиваюсь горько. Помоги помириться, прошу. Да без проблем, соглашается без особых раздумий. Только она меня слушать не будет. Тебе с ней не нужно будет разговаривать. Все сделаю сам, заверяю. Ты сможешь помочь. Как?